Глава 7. В тот невероятно жаркий день Суриндер села в вагон. Но это не было поездкой для развлечения куда-нибудь на побережье. В поезде было душно, противно, людей набилось множество. Разгоряченные дети стонали их ныкали в вагоне густо воняло потом. Но и когда Сурендер вышла из вагона, лучше не стало. На станции толпились люди, было жарко, в воздухе висело раздражение, часть поездов отменили из-за перегревшихся рельсов. и перегревшихся людей. Да и весь Лондон казался странно угрожающим. Джесс умолял ее не ездить сюда, но Суриндер пригрозила, что тогда расскажет все родителям, так что он ничего не смог поделать. А Зои была и невероятно взволнована и испугана. Было ли это началом? Неужели Джесс наконец впускает ее в свою жизнь, начинает строить их совместное будущее? И она была бесконечно разочарована, когда увидела, что Суриндер — Вышла из вагона одна. Зоя хотела нарядить Харри во все самое лучшее, но увидела, что вещи уже стали ему малы. Она вздохнула и снова надела на сына волчато-бумажный костюмчик, который раздобыла в благотворительной лавке. Харри вертелся и выражал недовольство, которое усилилось, когда Зои решила отказаться от коляски и попыталась заставить его самостоятельно пройти весь длинный путь до автобусной остановки. Харри с этим не справился. И в итоге Зое пришлось почти всю дорогу нести его на руках. А он вертелся и вырывался. И теперь Зоя обливалась потом и нервничала, чувствуя себя неряхой. Особенно, когда увидела красивую подтянутую девушку, вышедшую из вагона. Она явно и была сестрой Джеза. Но, конечно, его самого рядом с ней не было. Зоя неловко махнула рукой. Суриндер посмотрел на нее. Ну, не как на родственницу, но вроде того. Боже. Это было совсем не то, чего она ожидала. Худенькая, скорее даже тощая, маленькая, со спутанными черными волосами, кое-как связанными сзади, с темными кругами под глазами. Впрочем, Суриндер лишь мельком посмотрела на Зои. Ее взгляд сразу приковал малыш, прятавшийся за ногами матери. И ее лицо осветилось улыбкой. «Привет», — сказала она. «Привет!» Суриндер присела на корточки, Мальчик уставился на нее между ногами Зои. «Ты Харри?» Малыш промолчал. «А...» Зоя осознавала, что ее голос звучит слишком напряженно. «Джесс, вам не объяснил?» Суриндер выпрямилась. Она была такой хорошенькой и уверенной. Зоя тут же захотелось подружиться с ней. «Уж эта девушка никогда бы не оказалась в такой ситуации», — подумала она. «Она слишком рассудительна». Объяснил что? «Кстати, привет, я Суриндер. Уж извини, что мой брат такой дубина». Э, да все в порядке пробормотала зоя он рассказал о харе что именно хари он не говорит о нахмурился суриндер что то это не похоже на всех мехта они стояли в запруженном людьми зале тут есть какое нибудь прохладное местечко чтобы выпить чая спросила суриндер таких мест в выстане было не слишком много но в конце концов они отыскали маленький парк с качелями Хари уставился на качели, но не осмеливался подойти к ним, а Сурендер взяла для них чай в ближайшем киоске. «Ну что ж», — сказала она наконец. Хари забрался на колени Зои. Сурендер пыталась наладить отношения с ним, но мальчик отворачивался и прижимался к матери. «Он застенчив», — объяснила Зоя. «Это я вижу». Обе они вдруг подумали, а что, если бы Хари оказался более открытым, обаятельным, разговорчивым малышом? «Может, Джесс раньше признался бы в своем отцовстве?» И все равно мальчик чрезвычайно хороший, решила Суриндер, с длинными темными ресницами, нежной кожей. Зоя вздохнула. «Что?» — спросила Суриндер. Трудно пришлось. Зоя почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «О, да, быть мамой-одиночкой вы понимаете», — сказала она. «Хотя вы не знаете, но это сложно». «Разве Джесс вам не помогает?» «Он помогал», — возразила Зои, тут же бросаясь на защиту Джеза. «Когда работал, помогал. Но он хочет быть этим чертовым диджеем, а удержаться на месте не может, его выгоняют». «Защищать его вы умеете», — кивнул Суриндер. «Ладно. Мы хотим помочь. То есть я хочу». «Ваши родители?» — Суриндер пожал плечами. «В этом Джесс тверд, как алмаз», — ответила она. «Мне очень жаль». «Да ладно», — сказала Зоя. «Это потому, что я не из Индии». Зоя подразумевала жену их брата. Сурендер фыркнула. «Нет, они же любят Анжелу». Тут она сообразила, что ведет себя слегка бестактно. «Мой другой брат, ну, неважно, покажи мне, где вы живете». Когда Суриндер увидела тесную комнату, оторвавшиеся обои жалкий маленький электрический обогреватель, Она почти мгновенно приняла решение. Она знала кое-кого еще, кому не место было в большом городе, кто нуждался в пространстве, чтобы дышать. «Послушай, ты что-нибудь знаешь о книгах?» «Я много читаю», — кивнула Зоя и бросила на Сурендера внимательный взгляд. «И я готова, но нам нужно где-то жить, а если вы знаете, где найти хорошую работу, я обещаю, обещаю, что буду работать изо всех сил». Сурендер глянула по сторонам. Сама по себе комната была ужасной, но все в ней было безупречно, чисто и аккуратно, как и Хари. «Не могу сказать точно», — ответила она, — «но посмотрим, вероятно, я смогу что-то сделать». Она наклонилась. Хари мгновенно метнулся за ноги Зои. «Когда мы увидимся в следующий раз, молодой человек?» — сказала Суриндер, «Надеюсь, ты будешь любезнее со своей тетушкой».